сережки и лапы. Могильщика выперли с работы. Застукали за кражей церковного вина и припомнили многочисленные жалобы вдов, которых он непотребно оскорбил на кладбище. На такие вещи приходской совет не может смотреть сквозь пальцы. И вот теперь он оказывается без работы, что, вообще-то говоря, его вполне устраивает. приходится Грети преодолеть свой страх перед открытым пространством и поздними вечерами отправляться на велосипеде в почтовое отделение на Леонгаде. Единственная работа, на которую она может устроиться в эти времена. Могильщик тем временем наслаждается жизнью. Он раскошелился, купил мопед и не соглашается вернуть его, несмотря на Гретины слезы. Отец вроде бы собирается учиться. Бормочет Йохан у себя в подвале на Катесунде. На кого учиться, не вполне ясно. Кажется, на пастора. Но поскольку он даже реальное училище не окончил, эта идея почти сразу обращается в опрах. Могильщик по большей части разъезжает на своем мопеде, забывая отзвониться жене. Или сидит дома в одних трусах и разглядывает себя в зеркале, пока Гретта в вечернюю смену сортирует любовные послания. Однажды утром она просыпается в их двуспальной кровати, от того что нечто острое впилось ей в пятку маленькая зеленая жемчужная сережка вовсе не гретина могильщик как водится начинает отпираться разве грета забыла что он однажды подарил ей именно эти сережки оказавшиеся теперь в их постели неужели она не может получше следить за своими вещами. Поскольку матери Йохана на Рождество и день рождения, отродясь, не дарили ничего иного, кроме кухонных прихваток, пара сережек наверняка отложилась бы у нее в памяти. Отзвуки скандала разносятся по всему кварталу. Щедро бьется фарфор, а Вибики заходятся в таком душераздирающем плаче, что Игорь, к тому времени уже ставший пожилым господином, захлебывается в Варенькиной комнате бешеным лаем. И в кои-то веки раз бабуля моя решает вмешаться. Она берет с собой Игоря, проходит в открытую калитку и молча становится посреди Гретиной гостиной. Впервые на лице могильщика читается страх, ибо Игорь, вздыбив шерсть, громко рычит, а Грета не собирается его успокаивать, поглаживая по спине. И наступает переломный момент. Наконец-то Йоханова отца изгоняют из дома окончательно и бесповоротно. Наконец-то! Происходит смена замков, на чем настаивает Варенька. Это твой дом, твое наследство. Причем здесь этот гад Хенинг? И на свет является новая, незнакомая Гретта. Она на полную мощь органных педалей исполняет теперь свои любимые псалмы, а Вибике разрешается каждый день работать в социально-творческой мастерской, открытой муниципальными властями. В мастерской, где полным-полно своенравных ангелов. У каждого из них, как и у Вибики, присутствуют дополнительные хромосомы и невероятная способность любить. Грета с удовольствием ездит на работу на велике. Ее, наконец-то, перевели в утреннюю смену на почте. А в свободное время она просто наслаждается покоем. Они с Вибики даже навещают Йохана в Катысунде, где пьют кофе с маковыми булочками из слоеного теста и с удовольствием общаются друг с другом. Время чудес выходит, пока еще не миновало. В том году Игорь вырабатывает свою квоту в миллиард сердечных сокращений. Он больше не бегает по округе, а тяжело дыша валяется на наших постелях. Обычно на спине, разбросив лапы в стороны. Последнее время от него несет нечистотами, но хвостом он виляет все так же страстно, пусть и в уполовиненном темпе. «Аморосаменте макаландо», — говорит Ольга. с любовью, но снижая силу и скорость, утихая. Музыкальный темп, итальянский. Как-то вечером я отправляюсь на Палермскую заглянуть к Вареньке, и с улицы вижу, что в доме темно. Папа на острове, а мать моя парит в этот момент где-то в воздухе. Но Варенька-то в этот час обычно дома. «Эй!» Входная дверь открыта. Я угадываю ее силуэт на диване. «Ты чего в темноте сидишь?» Спрашиваю я и зажигаю в гостиный свет. И тут обнаруживаю, что Игорь лежит у нее на коленях, непривычно спокойный. Что случилось? Ему плохо? Лапы двигались, как в замедленной съемке, а потом перестали, — говорит Варенька сломанным голосом. Ох, тоска, печаль! Ох, тоска, печаль! Она вдруг представляется такой маленькой, маленькой бабулькой. Игорь умер во сне. Он лежит с закрытыми глазами и больше не дышит. Его розово-красный язык свисает из пасти. Нет, это невыносимо. Он больше не станет летать в воздухе со своим неправильным прикусом. Я не в силах осознать, что мы больше не сможем зарываться в его шерсть и ощущать поцелуи его шершавого языка. Я, так любившая впитывать в себя запах теплых подушечек лап сразу после его пробуждения, Филиппа, когда-то снимавшая с него блох для исследований под микроскопом, и Ольга, которую он, лежа на полу, обнимал и лапами, и хвостом, и всем своим поросшим коньячного цвета шерстью телом, лицом к лицу. Да он просто-напросто был нашим дыханием, этот пес. Я никогда не видела Вареньку плачущей, но в следующие четырнадцать дней она не открывала свою дверь. Привыкнуть к мысли, что Игоря нет, долго не удается. Я все время слышу удары хвостом об пол, и только к середине июня становится немножко полегче. У Ольги свободный вечер. Мы решаем поехать в Эйфель. Себастьян в Испании и вернется только через пару дней. Вечер выдается светлый и тёплый. В пивной к нам присоединяется Йохан. В Эйфеле так накурено, что даже недавно принятый на работу курящий бармен сидит на парадной лестнице. Не могу курить в таком дыму. Ольга знает большинство посетителей и с воодушевлением составляет с Йоханом план нового турне. Поздно вечером в ресторане внезапно появляется Себастьян. Так и знал, что вы здесь, медвежечка. Я без тебя не могу, милая. Я бросаюсь к нему в объятия. Позднее, уже ночью, он вступает в дискуссию о Хокинге с пьяным профессором из института Нильсобора. а Ольга обнимает за шею своего нового коллегу-бармена. Бедняга, он еще не знает, что ему предстоит. В детстве Ольгу не требовалось стимулировать в отношении занятий на фронте искусств, в отличие от знаний в области спортивных единоборств. Тогда-то Варенька и посвятила ее в секреты русской техники рукоборства. Тем самым сестра моя удостоилась особой чести. Рука соперника с самого начала оказывается в железной хватке Ольги, и она так медленно, но верно дожимает ее, что у противника слезы на глазах выступают. И хотя руки у сестры моей длинные и тонкие, но сдается под кожей у нее не мускулы, а армированная сталь. Русская техника действена и в Эйфеле, так что бармен вынужден капитулировать под аплодисменты посетителей. «Ладно, с меня напитки для тебя, красавица». говорит он, заглядывая в зелёные Ольгины глаза. «Совершенно бесплатно!» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — парирует она. «Мышь что?» Он недоуменно покачивает головой в громком шуме зала. Сестра моя начинает отплясывать на столе, но вскоре вступает в драку с несколькими гостями и дает самому навязчивому из них пощечину. Нас вышвыривают на улицу, а сестру мою отдельно, еще и в другом смысле. Увольняют, в который уж раз. Хотя, говоря строго, она в этот вечер была не барменом, а гостем. На улице выясняется, что колеса у ёханного велика проколоты, так что Ольге приходится доставлять его домой по брусчатке на багажнике своего драндулета. На самое глубокое дно тем летом мы опускаемся, когда Ольга врезается в слепого мужчину с собакой-поводырём, а прохожие сбегаются и орут на нас. «Вы что, черт возьми, творите?» Слепой оказывается тем малым, с которым я как-то встречалась. К счастью, в поднявшейся суматохе он меня не признаёт. Овчарка же, напротив, глядит на меня и виляет хвостом. Мы возвращаемся в квартиру без каких-либо признаков усталости. Себастьян открывает пару бутылок, а сестра моя ставит на проигрыватель пластинку с симфонией какого-то немца с весьма драматической партией Литавр. Йохан показывает нам свежие журнальчики из Шотландии, где камеру фотографа Вильсона Нельсона заела в тот самый момент, когда Несси показалась на поверхности озера. Себастьян участливо кивает. «Звук приглушите!» — сосед колотит кулаками в стену. «Вы что там, гашиш курите?» «У меня клёвая идея, как избавиться от этой». Говорит невозмутимо Ольга и показывает на жуткую скульптуру, которую Себастьяну оставил его норвежский коллега. «Всем нам троим эта скульптура обрыдла до чертиков. Сестра моя устремляется к окну, открывает его и швыряет фигуру в канал. Та плюхается в воду с таким всплеском, что отзвук его разносится по всей улице. Археологи будущего станут с удивлением гадать, с чего бы эта штуковина оказалась на дне канала. А в ответе... Будет Ольга. И только когда солнце забирается выше городских крыш, Ольга, наконец, засыпает. Она точно хилый котёнок, лежит на конверте от пластинки Перлмана и храпит. Йохан, как всегда, сленел, не попрощавшись. А у нас с Себастьяном сна в одном глазу. Мы садимся на велики и отправляемся на прогулку в утреннем свете. — Ты так красива, что мне как-то даже неудобно быть одетым, — шепчет он, и, не снижая скорости и берёт меня за руку. В конце концов, мы оказываемся в Торнбю, где проводятся собачьи бега, и когда гонки начинаются, ставим на белую молнию. Ставка непостижимо идиотская. Мы встречаем Вареньку, и, услышав, какой выбор мы сделали, она от отчаяния трясет головой. «Людлов! Вот на кого надо ставить! Эх вы, любители!» Белая молния приходит к финишу через четверть часа после всех остальных. Но я на седьмом небе отчасти, ведь я стою рядом с любимым. Мы купаемся в океане любви, а Себастьян исполняет роль Чарла Забуковски. В тот день, возвратившись домой на Палермскую, Варенька обнаруживает у двери Греты могильщика, трезвого и полного раскаяния. И Грета открывает ему. Он совершил чудовищную ошибку. Сможет ли Грета простить его? Гретушка, Гретеночек? Отец Йохана здорово изменился. Он теперь обладает ангельским терпением, помогает Вибике одеться и после мытья посуды массирует травмированную трамваем Гретину ногу, покупает красные тюльпаны в цветочном магазине и держит свой ядовитый юмор при себе. Гретина милосердие не знает пределов. Оно безгранично. Умение вот так прощать относится к самым большим ее талантам. Теперь все хорошо. Как тогда, когда мы только повстречались. улыбайся миру с легким сердцем советует грета когда я сталкиваюсь с нею у бакалейщика и тем не менее проходит всего два месяца и улыбка ее мертвеет вибики больше нельзя ходить в мастерскую могильщик сделал себе новые ключи и снова вершит все дела в доме а игоря больше нет и некому защитить безвинных матери йохана не везет в любви а ему самому не повезло с матерью «А что Вибике?» Она надевает Филиппин на защитные очки, садится под Йохановой сосной и что-то напевает.